Профессор приглашал на свои персональные консультации в такой-то номер гостиницы «Север». Также он сообщал, что книга его уважаемой ассистентки свободно продается на выходе в фойе. Было что-то невыразимо соблазнительное в сеансах профессора. От того, что они происходили в катакомбном прогрессе, профессор был необыкновенно чуток к эманациям среды В них все явственнее проявлялись, наряду с эстрадными, подхваченными, как инфекция в каком-нибудь варьете, более таинственные кинематографические эффекты. Так отдельным пациенткам мерещилось, будто в зале нет никакого доктора Кузнецова. А есть одно изображение на пыльном экране, которое, словно стайка глупых бабочек, может садиться на все попавшее фильмовый луч. Другие же подсознательно видели в целителе лектора-искусствоведа, как бы представлявшего перед просмотром тот самый фильм про любовь, в котором они всегда мечтали сделаться главными героинями. И вот теперь мечта, наконец, готовилась сбыться. Еще работу профессора на территории можно было сравнить с работой кабельного телевидения десятилетней давности когда первопроходцы бизнеса гнали за вечер по несколько американских фильмов тогда казалось будто настоящая жизнь мутноватая от низкого качества пиратских кассет вот-вот наступит здесь и сейчас что каждый станет как Шэрон Стоун или Арнольд Шварценеггер а если у кого-то сохранятся материальные проблемы то измеряться они будут в миллионах долларов Теперь романтические надежды непостижимым образом вернулись в человеческие сердца, которых на участке номер 18 было как фруктов в райском саду. Кандидат в депутаты апофеозов, добившийся особняка и мерседеса благодаря своим восхваляемым прессой талантам, был доподлинным героем нового времени, в которое вдруг поверили мелкие менеджеры и безработные домохозяйки и бомжи пока большинство обывателей целых десять лет не могло оторваться от морок и нищих квартирок, проржавевших, как эмалированные тазики, семейных копеек, всего этого нажитого и приходящего в негодность советского обихода, чья фантастичность буквально кричала себе из каждого угла и на каждом шагу, апофеозов, наделенной несокрушимой волей к реальной действительности, сделался тем, чем должен был бы стать буквально каждый житель территории, когда бы непризрачная призрачная трясина обыденности, привычек, невостребованных профессий. Только Апофеозов, у которого даже галстучная булавка стоила столько, что становилась вещью почти магической, мог представлять территорию в Думе. Апофеозовы любили, как могли бы любить пожелавшего баллотироваться на восемнадцатом участке американского президента. Опыты профессора Кузнецова, пациентки, побывавшие у него в гостинице, возвращались все в мурашках, словно обваленные в манной крупе, и какое-то время изъяснялись исключительно в стихах. Обещали каждому не только долголетие и продление молодости, но по сути, отмену прошлой жизни. Каждый мог теперь начать сначала, при желании с самого детства,